глава 34. он взболтнул, а я волнуюсь что ребенок попадет к такой безалаберной матери нет, мама есть мама, но даже не знаю что сказать у меня смешанные чувства огоньку безусловно нужны оба родителя, но не знаю мотаю головой иду следом за покровским на кухню в этот раз помогаю Лёве доесть кашу, чтобы не убирать всю кухню. Он и так заляпал весь детский стул, себя, меня. Параллельно завтракаю сама под шум телевизора, включённого Покровским. Смотрит какие-то новости. Недавнюю сцену обсуждать не хочу, хотя вопросов и интереса много. Ух уж это женское любопытство. После завтрака идем в гостиную играться. Игорь Викторович же собирается в магазин и просит меня составить список продуктов и пока огонек бьет по деревянному домику, отправляю список сообщений. На время отсутствия хозяина дома мы немного занимаемся. Учу этого ленивца ходить, потому что он может, но не хочет. Ходит за ручку, иногда отпускает меня, держась за диван, а стоит пойти дальше, как падает на попку и просится на ручки. Потом закатывает истерику, когда не обращаешь на него внимания. Долго я его не мучаю и следую дальше по своей маленькой программе. «Сейчас пойдем купаться», — радостно сообщаю ему. «Как же я соскучилась по бассейну, по воде. Хорошо, что я взяла с собой купальник с расчетом, что придется выйти на работу. Переодеваюсь при льве и невольно вспоминаю слова Игоря, когда огонек лапал меня за грудь. Завидую. Отчего-то смеюсь себе под нос, натягивая лямки купальника себе на плечи. Снова слитный, потому что боюсь Игоря. Я ему не доверяю». Он свои руки распустить может. Хотя в сумке лежит еще один раздельный купальник. Ну, нет. Папка, твой огонек, тот еще, мужик, при нем красиво одеваться нельзя. Ты мне нравишься. Звучат в голове его слова, сказанные на стадионе. Мотаю головой, да плевать. Лев громко и радостно вскрикивает, согласившись со мной. «Хоть кто-то на моей стороне». Взяв на руки полотенце и льва, выхожу на улицу. Размещаемся на лежаке, где делаю Лёве массаж перед нагрузками. И, проверив температуру воды, вместе с ним погружаюсь в неё. Покровский хорошенько позаботился о семейном отдыхе и сделал лягушатник в основном бассейне. Два в одном, для детей и взрослых. Время летит незаметно, особенно во время занятия, и я не замечаю, как Покровский возвращается домой. Сразу делаю лицо кирпичом. И надеюсь, что мужчина пройдет мимо, так и смотря в свой телефон. Но мои желания никогда не сбываются. Игорь подходит к бортику, присаживается и трогает ладонью воду. Нормальная, не холодная? Нет, в самый раз. Он прямо расцветает на глазах, когда плавает. Улыбается Игорь, глядя на сына. Сам на себя не похож. Неосознанно подхватываю хорошее настроение, и уголки губ летят вверх. «Да, ну хорошего понемногу», — говорю, вставая с дна неглубокого бассейна. И зачем-то проговариваю вслух. «Сейчас перекусим и спать. Как раз займусь готовкой». Покровский хмурится, молча встает. «Я что-то не так сказала?» «Не знаю, но он ничего не отвечает и, перехватив пакеты, идет в дом». Я же вытираю огонька и захожу домой следом. Делаю смесь, укладываю его спать. Засыпает он быстро, вымотавшись. Включаю радио няню и спускаюсь вниз, в гостиную, где расположился Покровский. Сидит на широком диване, поставив ноутбук на колени и просматривая какие-то объявления. Няню ищет. Невольно концентрирую внимание на экране ноутбука. Дом-работница. Произношу вслух, тут же облакачиваясь на диван. Взгляд уже бежит по списку ее обязанностей. Готовка еды, глажка, стирка, уборка. Зачем? Выпаливаю, недоумевая. Я же могу приготовить, постирать, погладить. Насчет уборки... Вот тут все сложнее. С огоньком убрать два этажа невозможно, поэтому стоит подумать о клининге раз в неделю. Нет. Перебивает меня, даже не повернувшись. Я взял тебя на работу няней. Ты просто должна смотреть за львом. Всем остальным занимается другой человек. Но тот, что был здесь до этого, сейчас на больничном и вернется только через две недели. Да бросьте, я пытаюсь сэкономить ваши деньги. Зачем переплачивать? Предлагаешь платить тебе двойную ставку? Хорошая идея. Да нет же! Топаю ногой и кричу, пытаясь его переубедить. Никто не нужен, сами справимся. Тем более это на две недели, вы сами сказали. Мне не трудно. Все, я пойду готовить, потому что мне несложно. Оторваюсь от дивана и направляюсь на кухню. Не понимаю, что делаю, отговариваю его. Зачем? Нас будет трое, и Покровский не будет меня домогаться. Приставать и делать двоякие предложения, и я не буду оставаться с ним в одном доме с ночевкой. Я понимаю это, но что-то меня останавливает. Нежелание делиться ребенком с кем-то еще. Да черт его знает. Мои тараканы непобедимы, а логику в моих действиях найти невозможно. Матеря саму себя за глупость, ставлю готовить поесть. И пока выдалось свободное время, вновь переодеваюсь, уже в четвертый раз за день, и направляюсь к бассейну. С разбега сигаю в воду, задержав дыхание. Вот это кайф. Погрузившись с головой, улыбаюсь от удовольствия. Вода — моя стихия. Она расслабляет, выгоняет все мысли из головы толчок, бьюсь о что-то твердое макушкой и выпускаю изо рта воздух. Я так неаккуратно прыгнула, что ударилась о стенку бассейна. Открываю глаза и натыкаюсь взглядом на Покровского, обнаженный в одних плавках. Под водой недовольно пялится на меня. Из-за этого эффекта неожиданности выпускаю последний воздух и начинаю задыхаться. Легкие сковывают, вода затекает в нос, в горло, на секунду прощаюсь жизнью и гребу руками вверх но так медленно неуклюже что становится страшно сильная хватка образуется натальи рывок и меня словно выталкивает из воды открываю рот и откашливаюсь ощущая неприятное жжение в носу наглоталась воды не помню когда было что то подобное я всегда собрана веду себя профессионально а тут ты чего как ненормальная в воду сигаешь рявкает на меня вместо вопроса, в порядке ли я. «Да кто ж знал, что вы...» Я обрываю себя и снова кашляю. «Что бассейн в этом доме я построил не для красоты, а для эксплуатации?» Снова это раздражение в голосе. «Не подумала. Говорю с трудом. И только сейчас замечаю, что мои руки обвивают шею Покровского, а сама я нахожусь в его объятиях». Его обнаженная кожа касается моей, и я сглатываю, все еще ощущая, как вытекает вода из носа. Хотела избегать с ним любого близкого контакта. В итоге... В следующий раз буду внимательнее. Ладно. Из горла вырывается какое-то рычание. Ты в порядке? Ах, а мне уже показалось, что он бездушная машина, которая не знает таких вопросов. Да, киваю и неловко переношу свои руки. Впиваюсь пальцами в его плечи, горячая кожа, твердые мышцы. Не думала, что когда-нибудь потрогаю его обнаженного. Я не собиралась, но тут само вышло. Можете меня отпустить? Нет. Жестко, четко и безапелляционно. Он правда сказал это, или я туго соображаю из-за удара головой об этот айсберг?